Отношение Сержа к нашим экономическим реформам было, мягко говоря, скептическим. Его возмущали вещи, которых мы и не замечали вовсе. Значит, и он переживал или переживает внутренний конфликт. — Конечно, есть такой конфликт, — подтвердил мои догадки Павел Иванович. — Юля, ну представь, двадцать с лишним лет в другой шкуре. Это же целая жизнь. Человек, Саша, например, делает удачную карьеру, становится состоятельным бизнесменом. У Саши был процветающий прибыльный бизнес. Здесь у него, конечно, накопилась зарплата за многие годы. Представляешь, что с ней Рублевой стало? То же самое, что со сбережениями всех остальных. Если сравнивать с его прошлой жизнью, то Сашка не такой уж и богатый. Ну, дали ему квартиру в Орехово-Кукуево. Купил он машину, мебель. Но разве он к такой жизни привык? Ни семьи, ни родных в стране Катавасия. Любой человек задумается, ради чего столько лет ломался. Саша не жаловался, нет. Собаку завел. — Это нормально? Здоровому мужику быть привязанным к жизни только благодаря собаке. Вроде старой девы с кошечкой. Но Рэй действительно особенный пес, выступила я в защиту нашей собаки. Да не о собаке речь. Работа в центре, она другая. Саша привык жить в постоянном напряжении, находиться рядом с опасностью, ходить в темноте по краю обрыва. Это же совсем другой обмен веществ. А здесь голая аналитика. Он, конечно, мужик сильный, эмоций своих не выплескивал. Но внутри-то, наверное, черная тоска грызла. А потом, Юля, ты появилась. И он, ну, про цветочек я уже говорил, ожил человек, совсем другим стал. Ты его, можно сказать, спасла. Нас всех в отделе жуткое любопытство разбирало. Какая-то девчина нашего железного сержа в ласкового кота превратила. И тут вы меня видите. Я спрашиваю, на кого вы работаете, швыряю по комнате консервные банки, хохочу и рыдаю, как ненормальная. Вот именно. Представляешь, как я перетрухнул? И что, думаю, нам с этой шизофреничкой делать? И как Сашку угораздило. — Павел Иванович, я вас, помните, просила. Не рассказывайте никому про мои вздорные фантазии, хорошо? Пусть останется это между вами, Сержем и мной, ладно? — За отдельную плату. Во-первых, вы в ближайшее время приезжаете к нам с Верой Георгиевной, это моя жена, в гости. Во-вторых, приглашаете на свадьбу договорились. Словно почувствовав, что разговор подошел к концу, на столе генерала зазвонил телефон. Но Павел Иванович не обратил на него внимания, поцеловал меня отечески в щеку и проводил до приемной. Увидев нас, Надежда Петровна встала из-за стола. «Белобров из МИДа звонит третий раз. Ответьте», — велела она генералу. «Жора Жданов рвется Юленьку проводить». «Отпускаете?» «Только до машины», — ответил Павел Иванович и подмигнул мне. «Знаем мы этих молодых до да ранних. Им бы все девушек провожать». Георгий Жданов был худ, долговяз, лопоух и, разговаривая с собеседником, смешно наклонял голову на бок. Добродушное, слегка растерянное лицо, наверное, очень помогало ему в шпионской... Пардон, в разведывательной работе человеку с таким лицом с удовольствием доверишь любые секреты. А я вела себя с ним по-хамски, когда мы общались по телефону. Теперь пыталась наверстать упущенное. Из кожи лезла, чтобы показать свое расположение, лилейная улыбка не сходила с моего лица. Мы шли по коридорам, ехали на лифте и говорили о Рее. Выяснилось, что моя дорогая псина — сын Клэр, собаки Георгия. Таким образом, мы оказались почти родственниками. И когда Жора предложил, если с Рэем некому погулять, пожалуйста, не стесняйтесь, обращайтесь ко мне, я по родственному без церемоний ухватилась. Давайте прямо сегодня вечером и завтра утром. Я успевала до конца рабочего дня в больницу могла взять дежурство. Чем больше я дежурю на этой неделе, тем больше свободных вечеров у нас будет с Сержем потом. Жора еще раз уверил, что ему совершенно несложно выгулять Рея, да и не видел он мальчика после ранения. У машины, той же «Черной Волги», я отдала Жоре ключи от своей квартиры и сказала адрес. Села на переднее сиденье и всю дорогу развлекала водителя, байками из врачебной практики. Октябрьский встретил меня возмущенным криком. Вы посмотрите на нее, сияет, как медный таз. Все отделение на ноги подняла, от меня из-за нее операции, а сама цветет и пышет. Я не стала напоминать своему начальнику, что ни о какой отмене операции я не просила. Смотрела на Сергея Даниловича с покаянной улыбкой и бормотала. Я больше не буду. Простите меня, пожалуйста. Ой, не нравится мне твое лицо. Что-то в нем есть. Октябрьский погрозил мне пальцем. Ты не беременная, нет? Сдай-ка ты, голуба, Ажгейм Анализ на беременность, реакцию Ажгейм Цондыка, в народе называют анализ на мышках. Подобно всем нормальным врачам, Октябрьский не верил в экстрасенсорные способности, в лечение двиганием руками над опухолью и в прочее мракобесие. Но он обладал удивительной интуицией, предчувствием того, что кроется в теле пациента под покровом кожи и мышц. Октябрьский свою интуицию ненавидел. И когда данные обследования говорили одно, а он предчувствовал другое, то становился злым, как демон. Доставалось всем — и сестрам, и врачам, и самому пациенту. А во время операции Сергей Данилович замыкался. Никаких шуточек, прибауточек, болтовни, только приказы. Зажми, расширь, вытри, поставь отсос, дай инструмент. Неужели и в отношении моего положения он окажется прав, ведь не в первый раз заикается. Это было бы слишком хорошо, чтобы об этом серьезно думать. Я забыла позвонить Ирине и отменить ее поездку ко мне за собакой. Сначала просто забыла, а потом и вспоминать было некогда. В восемь вечера меня вызвали в неврологическое отделение. Двадцатилетнего парня третий день мучили боли в животе. Но он сказал об этом только вечером дежурному врачу во время обхода, когда совсем уж стало не По симптомам очень похоже на аппендицит. Противный такой аппендицит, который нужно срочно оперировать. У парня взяли кровь на анализ, а я отправилась вызванивать хирурга. Я дежурила на два отделения, свое эндоскопическое и общей хирургии. Пациентам лучше не знать о наших проблемах, но они, как и все люди, периодически попадают под закон подлости. Никого из хирургов вытащить из дому мне не удалось. Одного не было, другой валялся с гриппом, третий праздновал день рождения жены и едва ворочал языком, четвертый дежурил по месту второй работы. Октябрьский был с женой в театре. Телефон Пети Кравцова молчал, а Надя Колодежная уехала к больной маме. Позвонили из лаборатории. Лейкоцитов в крови у парня было столько, что можно было ими торговать. Я решила делать операцию сама. Так и заявила главному дежурному врачу по больнице.